Глава тридцать восьмая. Разговор. Еще долго стерились над седым ковылем слова старинной казачьей поминальной песни. «Отчего ж ты почернила зелене поле? Почернила ж я від крови за вольною волю, Близь мистечка-берестечка на четыре мили». Mijli slavni запorijsci, swoim tupom wkrylij. Aij, šo j me nega i voroni? Podkrala's noci, klujuć ochi kazackie. A tupom ne hočuć, počornila ja zeleno, Ta za vaju wolu, ja ще i budu zeleniti, a vi holi. Ticha stala v stanice de okresnosti.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 А после девятого дня оно проходит все мытарство, водят ей по палатах, як и мытарство, задают вопросы. Она отвечает, до сорока дней будут судить на мытарствах, говорили одни. До сорока дней душа дома бывает, а сорок дней отправили, тогда душа уже пошла, кто в рай, кто в ад, втурили им другие». «Я вот кажут, шо як поминают у усердно родственники, усі моляться, вони йому грехи трошки замолюють, і там Господь тоді ж вроде смылується», — поддерживали треті. Традиції казачі тянулись из седины веков, от пращуров, принявших святое крещение. Традиції крепли, обрастали своими присущими лишь казачьему народу колоритом. И неизменным в поминальных днях оставалось то, чтобы молитвами и словом добрым в память облегчить душе прохождение мыторств и помочь, если это возможно, обрести лучшую долю на том свете. В сороковой день заказана была служба в храме. Служил отец Иосиф. на нараспев читал псалтырь. Был устроен большой обед, как и в день похорон на Майдане – Для раздачи помина в церкви казачки напекли пирожки, кныши, бурсачки, лесенки. У лесинок обязательно три проножки перекладины. Души погибших казаков, пребывая три дня среди родных, насладившись до девятого дня красотами рая и до сорокового дня вкусив ужасы ада, вознеслись на упокоение вечное и суд Божий к престолу Господа». Почевайте, други, нас ждите!» Вслед за успением наступила пора урожайная. Как и в любом деле, вся станица, за исключением стариков да детей и малых, в трудах время проводила. Незаметный конец сентября пришел, когда закончен был сбор урожая, и молодые неженатые казаки начинают пытать счастье в сватовстве к понравившимся им казачкам. Время трудов сменялось временем разгульным. До начала рождественского поста торопились станичники свадьбы играть, иначе пост – время строгое, не до разгула. Микола Билый, получивший очередной чин за успешно проведенную операцию по уничтожению враждебного черкесского аула, чистил любимого коня на базу возле батькиной хаты. Рана его затянулась, лишь рваный шрам напоминал о том дне, когда жизнь тогдашнего сотника висела на волоске. День был субботний. Основные работы в саду были окончены еще неделю назад. Микола теперь проводил свободное время в обучении молодых казаков воинскому искусству. Но конь-казаку не просто боевой товарищ. «Конь, почитает целый дом для казака в походе!» И чтобы в таком походе конь не подвел, ему требовалась бесконечная забота. Да и кто знает, когда следующий боевой выход, нужно быть готовым всегда. Рядом крутился младший брат Михаила, помогая. Микола, улыбаясь, потрепал Чупарубка, спрашивая по-русски. Уговор между братьями такой настал. Готовили к юнкерскому. «Ну что там, Кочубей, был? Пашка-то?» Михайло шмыгнул носом, утирая солба испарину. «Был, конечно. Каждый день ходишь. А то и по два раза. Не томи». «А что говорить? Плох, Пашка, худющий, не ест ничего. Бабка, говорит, тря отбиты, а те, что не отбиты, порваны. Отмаливает его каждый день, да хохлушка к нему бегает. С его бульоном кормят, только у нее и ест». «Это Марийка, что ли?» – нахмурился под Юсаул. «Да кто еще?» — Михайлов вздохнул, как взрослый. «Бабка Аксинья говорит, что, вроде, любовь к хворобу победит». «Ну, может, и победит», — неопределенно сказал Билы, легко хлопая коня по шее, а у самого глаза потемнели от гнева. Так ему неприятна была мысль о любви казака к хохлушке. «Микола!» — позвал с база старшего сына станичный атаман Иван Михайлович Билы. Передохни чуток, сынку, иди послушай, что о нашей линии черноморской в газете написано. Судя по слугу, писал кто-то из наших, из казаков, мало того, из черноморских, нелинейных. Заканчивая без меня. Понял. С готовностью отозвался младший брат. Микола отер пучком соломы холеные бока коня, сполоснул вспотевшее от жиры лицо в с водой и, не торопясь, размеренно потягиваясь на ходу, подошел к Ивану Михайловичу. Сидай, указал на место рядом с собой станичный атаман. — Стало быть, слухай! Интересно пишет! Иван Михайлович слегка прищурил глаза, чтобы строчки не расплывались, и, разгладив пышные усы, начал читать. 23 мая 1793 года атаман Захарий Чепега отдал приказ войсковому полковнику Кузьме Белому о расстановке кордонов от Воронежского редута до Казачьего Ерика расстоянием один от другого в 10 верстах с определением на каждый кордон по одному старшине и 50 человек казаков. Этот приказ стал началом создания Черноморской кордонной линии. Изначально Черноморская кордонная линия – это просто ряд оборонительных укреплений на правом берегу реки Кубань. Организована она была для противодействия грабительским набегам горцев с левобережной Кубани. Но в итоге кордонная линия модернизировалась и росла, принимая в свой состав все новые ряды укреплений.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 По дороге довольно часто расположены большие и малые посты. Влево видна Кубань и последние отроги Кавказских гор, уже не одетые снегом, но все еще громадные. Вправо степи богатые поля, но за Каракубанской станицей виды природы и сама природа совершенно меняют свой характер. Отсюда начинается область камышей и болот, Которые называются здесь плывунами. Болота и камыши простираются с небольшими промежутками до Таманского полуострова. Все пространство камышей занято только постами с одной стороны близ берега Кубани и двумя или тремя станицами, расположенными на возвышениях вблизи камышей. Вероятно, в целом мире не встретишь на таком пространстве столько разного рода дичи, сколько здесь, в этой безлюдной пустыне, где для дичи безопасно, как в непроходимых лесах. Здесь водятся кабаны, несколько пород диких коз, волки, лисицы, зайцы, бесчисленные стаи уток, гусей, гагар, лебедей, фазаны, бекасы и разная мелкая дичь. К числу обитателей камышей можно причистить еще особый класс людей, так называемых пластунов. В старые годы, когда хищные закубанцы не давали покоя прибывшим черноморцам, когда почти ежедневно большие или малые их партии вторгались на грабеж открытой силой или на тихое воровство, необходимо было самое внимательное, неусыпное наблюдение за границей неприятельских земель, то есть за левым берегом Кубани. Для этого наряжались со станицы искусственные стрелки, которые занимали промежутки между наблюдательными постами, сидели в камышах и в болотах, высматривали неприятеля и встречали его пулями, первыми давая знать о его приближении». Теперь вторжения больших партий в границу Черномории прекратились. Малые партии в 5-6 человек, которые прокрадываются на воровство, являются также очень редко. Но обыкновение ходить в пластуны осталось и поныне, поддерживаемое охотой многих черноморцев к приключениям, смелым подвигам или, может быть, к уединению. Каждый пластун – превосходный стрелок. Он идет на кордон, как на охоту, берет на несколько дней запас хлеба и сала и бродит по камышам, сторожа зорким глазом неприятеля. Многие из них, смотря по обстоятельствам, не показываются домой по целым неделям, большей частью не имеют даже шалашей, и родные посылают им пищу на ближайший пост или в камыши. Малые партии закубанцев больше всего боятся пластунов, которых нет никакого средства увидать в густом камыше или за высокими кочками, поросшими болотной травой или кустарником, и нет возможности их преследовать, и потому, благодаря пластунам, граница камышей по Кубани почти везде спокойна». Иногда, однако, смельчаки из черкесов ведут, в свою очередь, охоту собственно за пластунами или успевают пробраться через их цепь, и тогда между ними бывают горячие перестрелки и кровавые схватки, кончающиеся обыкновенно торжеством пластунов, которых спешат поддержать казаки соседних постов. Какие бы ни были причины, побуждающие пластунов к этой службе и к жизни в камышах, Но нельзя не отдать должного уважения людям, которые по доброй воле переносят и голод, и холод, и все непогоды и жертвуют жизнью для общего блага. Большая дорога, проложенная по камышам между станциями, дурна во всякое время года, неравна и тряска в сухое лето, и весьма грязная и топка во все остальное время года». По этой опасной дурной дороге едешь 20-25 верст и не встретишь другого жилья, другого признака близости человека, кроме постов, которые радуют своим внезапным появлением из-за густого камыша. Посты эти, находясь в пустыне среди болот и камышей, кажутся весьма живописными для класс проезжего, Но, вероятно, жители их не находят в их наружности ничего хорошего, какими бы фестонами и кистями не украшали их плющ и повелика, потому что жизнь на этих постах весьма близка к жизни монахов самого строгого ордена. Хата для офицера, если пост офицерский, хата для казаков, конюшня и вышка, вот и все строения». Все это обнесено рвом или просто камышом с засекой, смотря по важности поста. На некоторых есть и орудия, и здесь приходится жить иным по целым неделям, а другим по нескольку месяцев. Во все стороны вид одного камыша, и чтобы дать отдохнуть глазам и воображению, и как-нибудь убить и время, казаки часто всходят на вышку обозревать окрестности – Развлечение самое бедное, кругом тишина невозмутимая, только шелестит вблизи и шумит мышка как море, колеблемый малейшим ветром, даже ужат тучи комаров. Промелькнувшая серно лифазан составляют признаки жизни этой пустыни. Человек невольно воображает себя как будто спрятанным, удаленным от всего мира и вдобавок пьет и ест весьма постно. Фазаны, дикие козы, куропатки, кабаны и другая дичь, составляющая одно из самых лакомых блюд городов и населенных мест, так здесь надоедает, что казак охотно отдаст целую козу за кусок свежего хлеба и стакан молока». Кажется, ничего нельзя придумать скучнее жизни на постах в области болот и камышей, но нет, скука еще увеличивается, когда пойдут дожди и начнутся туманы, застилающие окрестности по целым дням, что здесь, в соседстве от моря, случается нередко». Провинившихся казаков посылают на смирение и покаяние на эти посты для исправления службы на несколько месяцев, что составляет весьма хорошее исправительное наказание. — Как мудрено написано, батька! — сокнув языком, сказал Микола, когда Иван Михайлович дочитал статью до конца. Белый-младший посмотрел, улыбаясь куда-то в синюю даль неба, оправил свой темно-русый чуб и добавил. «Наказание то лишь для неженатых казаков по той причине, что миловаться с девками нельзя, а вот женатые станичники без особой журбы на такие кордоны идти соглашаются, волюшки хлебнуть. Порой-то жизнь семейная постылит, как горькая редька». Вот и провиниться специально по службе такой казак, чтобы его на дальний пост отправили от жены подальше. Кстати, сынку, как бы между прочим, заметил Иван Михайлович, не пора ли бы и тебе о семье подумать? Чай не пару уже, да и Марфа, знаю, к тебе интерес пытает. Да пытать-то пытает, и она мне люба, но свободой дышать легче, чем в ярмо влазить. Выждав паузу, ответил Микола. А ну цыц и шокаянный! Вдруг вспылил Иван Михайлович. Господь что каже? Прилепится жена к мужу и муж к жене и будут одно целое. Не повери нашей бесполовины своей по жизни. Тихлянька, оклимался и запел соловьем, чтоб зараз мне сватов до Марфы заслал. Девка нагарная и рот у них не из последних в станице. — В общем так, да покрова, чтоб засватала, там и свадьбу на покров сыграем. Иван Михайлович говорил это тем тоном, который не терпит возражений. — На том и порешим, — сказал он в заключение, хлопнув увесистой ладонью по голенищу своих сапог. Миколе ничего не оставалось, как молча кивнуть головой в знак согласия. Поперек старших идти позор себе. Иван Михайлович встал и направился в хату. На пороге обернулся и уже более мягким голосом сказал: «Долго не сидите, вечереть пошли. Мамка курник пекла, да чехирь спробуем. День субботний, не возбраняется». Микола подошел к своему коню, зачерпнул ведро авса и скороба дал ему. Конь аппетитно захрумкал, двигая мощными челюстями. Микола потрепал его за гриву, поднял обе руки вверх, потянулся, улыбаясь солнцу, и, резко опуская руки вниз, станцевал лезгинку. «Вот так вот, друг!» — подмигнул он своему любимцу. «Прощай, свобода!» Конь, понимающий, замахал головой и негромко выркнул, мол, подумай, женить женитьба, бывает, что и похлеще этого. Михайло, наблюдавший за старшим братом, перестал умываться и рассмеялся тихонько. Под Есаул дела нахмурился. «А ну живо в хату! Пироги есть пока горячие!» Слухай, ваш бродь!» Михайло-стремглав бросился исполнять наказ. «Слухает он!» – проворчал старший брат, когда тот скрылся в доме. «Неуч!» Пританцовывая лезгинку то ли от радости, то ли наоборот, Микола дошел до крыльца хаты, остановился, огляделся, вздохнул полной грудью и, взъерошив чуб, зашел в хату.